Глава 24 т е р т а и с т а оказался прав. Снег действительно показался мне мягче любого матраса, с т о й лишь разницы, что он был глубоким и холодным. Не успела я выбраться из снежной ямы, которую проделала при падении, как мои плотные колготки уже промокли, а снег попал в туфли и начал таять. Но больше всего я волновалась за Дашу. До конца своих дней не забуду это зрелище. б е с ч у в с т в е н н о е тело девочки летит из окна. Каким-то непостижимым образом мне удалось поймать ее не причинив боли. Во всяком случае, я надеялась, что это так. Мороз был несильный, примерно минус шесть, но в спешке я не успела надеть на Дашу колготки и сапожки, поэтому малышку нужно было немедленно отнести в тепло, в какое-нибудь тихое и безопасное место. Наивная дурочка, я полагала, что если мы окажемся внизу и останемся живы и здоровы. Весь этот кошмар как по волшебству закончится. На самом деле нам по-прежнему грозила опасность. Мы не предполагали, что Людвиги прыгнут в окно вслед за нами. Вероятно, они не собирались мириться с тем, что намеченная жертва так легко сбежит от них. Покашач, приземлившись рядом со мной, Тристан потянул меня к стене отеля, слившись с которой нас было сложнее заметить, и предостерегающе показал наверх. Я з а т а и л а дыхание. Возможно, Людвиги уже обнаружили открытое окно и смотрели вниз, прямо на нас. Интересно, они выстрелят, если мы двинемся с места, или свяжутся по телефону с каким-нибудь своим сообщником, который патрулирует отель и в любой момент может показаться из-за угла. Перед моим внутренним взором возникла четкая картина: парочка киднеперов спускается по лестнице, держась за руки и мило улыбаясь, чтобы схватить нас, прежде чем мы проберемся внутрь и поднимем тревогу. Возвращение в здание оказалось гораздо более сложной задачей, чем можно было предположить. Мы приземлились позади больного зала и теперь стояли по пояс в снегу прямо под празднично освещенными полукруглыми окнами, где никому до нас не было дела. Я почувствовала себя матросом, потерпевшим кораблекрушение, которое беспомощно барахтается в воде посреди безбрежного океана, а совсем рядом возвышается ответственный борт круизного лайнера, где всем наплевать на несчастного. Чтобы дойти до ближайшей двери? До черного входа в спа-центр, откуда я на прошлой неделе увидела Тристана тайком карабкавшегося по фасаду, нужно было обойти южное крыло целиком или обогнуть восточную сторону здания, обойти главный корпус и добраться до главного входа. Этот вариант нравился мне больше. В фойе всегда толпился народ, а в присутствии посторонних Людвиги не осмелились бы продолжить преследование. Во всяком случае, я надеялась на это. Проблема заключалась в том, что и то, т и другой путь предстояло проделать по глубокому снегу, да еще и в кромешной темноте, с Дашей на руках, которая по-прежнему была без чувств. Луна еще не взошла, свет, п а д а в ш и й из окон, не мог рассеять мрак зимней ночи вокруг замка во блоках. И тут меня осенило: горка для угля? Вообще-то ее нельзя было считать входом в отель, но люк, через который в б ы л ы и е времена засыпали уголь в подвал, казался достаточно широким, чтобы через него мог пролезть человек. И этот люк находился гораздо ближе, почти рядом с восточной стороны, в том месте, где южное крыло соединялось с главным корпусом. Нам нужно было преодолеть всего лишь около 30 метров по снегу, держась за стены здания, и мы были бы у цели. Мы так и сделали. Хотя угольная горка больше не использовалась, люк открылся легко. К счастью, мои опасения, что он заперт, заржавел или примерз, оказались беспочвенными. Вот где пригодилось мое знание ходов и переходов отеля. В свое время Павел познакомил меня далеко не со всеми п о т а й н ы м и уголками подвального этажа, но бывший угольный подвал примыкал непосредственно к п р а ч е ч н о й поэтому я знала о его существовании. Здесь на с точно никто не будет искать. Трета н о г л я н у л с я и соскользнул в угольный люк, чтобы съехать первым и затем поймать Дашу. Я последовала за ними. Ощутив под ногами твердый пол и вдохнув затхлый воздух подвала, я облегченно вздохнула. Наконец-то мы в безопасности. Мне было ужасно жалко Дашу, несчастный ребенок, которого сначала выкинули из окна, а теперь еще и спустили по угольной горке. Завтра утром она наверняка будет вся в синяках. Но это было лучше, чем оказаться в руках похитителей. Неплохо мы срезали. уважительно заметил Тристан, когда я повернула выключатель и открыла дверь в прачечную. Это была массивная противопожарная дверь, которую снаружи теоретически могли заложить тяжелым засовом. Какое счастье, что никому не пришло в голову сделать это. К сожалению, в прачечной было необычно тихо, темно и пусто. Только теперь я вспомнила, Павел же собирался сегодня в с ъ о н на новогодний концерт, как на злом, именно сегодня. И все же после панической беспомощности, охватившей меня в Сугробе, прачечная показалась мне родным домом. Я включила все имеющиеся лампы. м Не ужасно хотела запустить парочку стиральных машин и сушилок для белья, чтобы снова все было как всегда. Потом я взяла на руки Дашу и попыталась согреть е й ножки, растирая их руками. Довольно бессмысленная затея, надо сказать. Ее ноги, как и мои руки, были л е д я н ы м и Как ты думаешь? Препарат, которым ее усыпили, может навредить ей? б ы з л и в о спросила я. Слава богу, цвет лица у девочки был нормальный, и дышала она равномерно. Похоже, м ы с т р и Стана мыслили м в одном направлении. Он покачал головой. Думаю, нет, иначе она бы выглядела по-другому. Он ответил, оглядываясь по сторонам. А теперь что? Спросила я и живо представила себе, как мы вламываемся в б о л ь н ы й зал с воплями спасите, киднеперы. т р и с т а н судя по всему, тоже не успел пока придумать ничего вразумительного. Шуток знает, сколько у них сообщников, а здесь мы пока что в безопасности, пробормотал он. Нам всем не помешала бы согревающая программа в сушилке. Нервно усмехнулась я. Ощущение того, что на мою жизнь покушались, но я осталась жива, подействовало на меня так, словно мне дали обухом по голове. Не каждый день прыгаешь со второго этажа. Однако теперь мне в голову полезли многочисленные вопросы, которые на время вытеснил адреналин. Пока я устраивала Дашу на куче белья и растирала ей ножки полотенцем, Тристан открыл дверь в коридор и прислушался. Здесь есть телефон. Я покачала головой. Ближайший телефон на кухне. Еще один есть в спа-центре. До них примерно одинаково далеко. Слушай, как ты понял, что Людвиги Киднеперы? И как тебе удалось пробраться в номер как раз вовремя, чтобы спасти нас? Ведь еще с е к у н д ы и я впустила бы сладкую парочку. При мысли об этом меня прошиб холодный пот. Да, еще бы с е к у н д ы и все. Тристан снова прикрыл дверь. Я просто слишком поздно узнал, что представляют собой Людвиги на самом деле. Тогда они уже направлялись в люкс, так что мне ничего не оставалось, как проникнуть в номер другим путем. Я понимал, что тебе будет сложно объяснить, что происходит, поэтому сначала зажал тебе рот. Прости, пожалуйста. Он криво х м ы л ь н у л с я Однако должен сказать, ты чрезвычайно быстро проникла с ь с и т у а ц и е й Это было не совсем так, но да ладно. Происходящее казалось мне нереальным. Сначала Бену понадобилось несколько дней, дабы убедить меня в беспочвенности идеи о кидне п е р е из гранд отелей, а теперь оказывается, что он все-таки существует. Точнее, они существуют. И это мои любимцы Людвиги. Нет, все это решительно не помещалось в моей бедной голове. Как ты догадался? Все началось с кольца. Принялся объяснять Тристан. Мне показалось странным, что госпожа Людвиг уже несколько лет носит на пальце боснословно дорогое украшение, и за это время ей никто не объяснил, что оно платиновое, а не серебряное. И она сама этого якобы не замечала. Я уже не говорю о камне. Он даже не похож на берил. Розовый бриллиант такого качества и размера не купишь в ювелирном за углом. Подобные камни большая редкость. История с барахолкой показалась мне совершенно неправдоподобной, моему дедушке тоже. Поэтому я сфотографировал кольцо, а дед послал эти фотографии нашему, скажем так, знакомому. Мы решили, что, возможно, выявили парочку грабителей мелкого пошиба. Нам и в страшном сне не могло присниться, что они преступники высокого ранга. Но когда два дня назад ты рассказала мне о киднепере из Гранд-отелей, я по-настоящему испугался. Не понимаю, почему. От растирания дашиной ножки потеплели, и я переключилась на ручки. т р и с т а н прислонился к двери. Мой дед сразу вспомнил подробности п о х и щ е н и й которые приписывали киднеперу из Гранд-отелей, потому что преступник действовал весьма необычно. Помимо денег в качестве выкупа он требовал другие ценности, причем, по-видимому, обладал превосходным вкусом. Он точно знал, что находилась в распоряжении родителей похищенных детей: драгоценности, живопись, скрипка, р а б о т ы Страдивари стоимостью в несколько миллионов евро. К сожалению, для того, чтобы сделать надлежащие выводы, нам потребовалось время. К тому же незадолго до начала бала нам наконец ответил наш знакомый. Он сравнил наше фото розового бриллианта с материалами об известных ему похищениях детей, и сомнений не осталось. Камень в кольце госпожи Людвиг когда-то украшал брошь, находившуюся в собственности семьи издателя, чью маленькую дочь похитили из отеля на озере Лагомаджори в 1997 году. Мне понадобилось время, чтобы воспринять и переварить эту невероятную информацию. Это значит, что розовый бриллиант позволит доказать их причастность к этому преступлению? Какое потрясающее совпадение, что твой дедушка гемолог и проводит праздники в этом отеле, в котором я умолкла. Тристан ухмыльнулся. Хочешь знать, в чем заключается действительно потрясающее совпадение? В том, что именно Стела Егорова стащила это кольцо. Если бы не это, госпожа Людвиг не рассказала бы историю про барахолку, и я никогда бы не заподозрил, что они с супругом не те, за кого себя выдают. Что-то многовато совпадений получается. Пробурчала я, держа д а ш и н у ручку в своей. Совершенно случайно Тристан узнал о том, что Стелла Егорова к л е п т о м а н к а и поэтому заподозрил, что именно она украла кольцо. Совершенно случайно он прекрасно л а з а л по фасадам и поэтому беспрепятственно проник в люкс, где случайно было открыто окно. И где несомненно тоже по чистой случайности кольцо валялось в ящики прикроватные тумбочки, а не лежало в сейфе. А у дедушки Тристана опять же случайно оказался знакомый, у которого был доступ к банку данных Интерпола. Нет уж, хватит мне лапшу на уши вешать. Дедушка говорит, что случайности, на самом деле, логика Всевышнего. Тристан вздохнул, как будто прочитал мои мысли. Кто ты на самом деле, Тристан? Вырвалось у меня. Он снова вздохнул. Я когда-нибудь тебе врал, агент Фанни? Я то откуда знаю. Слишком часто он оставлял мои вопросы без ответа, задавая вместо этого свои. Вот как сейчас. Я встала инстинктивно, заслоняя собой кучу белья, на которой посапывала Даша. Нет, не врал. Тристан сбросил с себя смокинг. С первой нашей встречи я нахожу тебя очаровательно обезоруживающей. Или обезоруживающий и очаровательный, как т е б е больше нравится? Что ты делаешь? спросила я, сбитая с толку. Демонстрирую тебе правду. Без доказательств ты мне все равно не поверишь. т р и с т а н снял свой элегантный черный галстук-бабочку и начал расстегивать рубашку. Я ошеломленно уставилась на него. Мы с дедушкой не просто так приехали сюда на каникулы, продолжал он. Мы здесь из-за бриллианта Надежда. История с Людвигами напугала нас в первую очередь потому, что мы решили, что они наши конкуренты. Не может быть, не может быть. Хочешь сказать, что ты вправду гостиничный вор? И твой дедушка тот о ж е И вы здесь потому, что действительно хотите украсть колье? з а и к а я с ь промямлила я. А с колье я уже давно разобрался. т р и с т а н театральным жестом распахнул на себя рубашку. На его идеальной мускулистой груди сверкало колье, отделанное бриллиантами в два ряда и с большим голубым камнем, обрамленным драгоценностями поменьше, в центре. Мне пришлось ухватиться за край рабочего столика Павла, чтобы не грохнуться в обморок. п о т р я с а ю щ е правда? т р и с т а н умелым жестом расстегнул колье и сунул мне его под нос. Вот он. Третий глаз богини Кали. Видишь, как сияет? В нем словно п ы л а е т божественный огонь. Хочешь примерить? Я отступила на шаг. Нет, не хочу. Я хочу. А кстати, чего же мне хотелось? Убежать? Позвать полицию? Хочу, чтобы все это оказалось неправдой. ш ё потом договорила я? Да все хорошо, ф а н н и Тристан, улыбнувшись, взглянул на меня. Мы ничего не крадем. Мы только возвращаем вещи их законным владельцам. Этот камень должен находиться в тайном храме в индийском городе Мадурае, там, откуда его когда-то украли. Мы вернем его богине Кали. Он не предназначен для того, чтобы им владели люди. Ты что, сумасшедший сектант-язычник? – спросила я и отступила еще на шаг назад. Парень весело рассмеялся и внезапно снова стал похож на прежнего Тристана, которого я знала, Тристана, которого все на свете забавляло и который всех превосходил. Он повертел у к р а ш е н и я в руках и голубой бриллиант засверкал в свете лампы. Господи, нет, конечно, но я действительно работаю на тайное общество, которое, скажем так, заинтересовано в том, чтобы восстанавливать справедливость, соблюдать равновесие в этом мире. На иллюминатов что ли? Промямлила я. Нет, хотя я думаю, иллюминаты среди наших тоже есть. Послушай, колье никто не хватится. На балу стела Егорова сама того не зная носит копию высочайшего качества, а мой дедушка много раз заверял ее, что у нее на шее висит самый красивый и дорогой бриллиант в мире. Страховщик тоже убежден, что все в порядке. То, что колье подделка, обнаружится только если Егоровы решат его продать, а я надеюсь, что они не продадут его никогда. К тому же бриллианты, обрамляющие копию Надежда, настоящие, только центральный камень ц и р к о н и й а не бриллиант. Потому что похожего алмаза найти не удалось. На другом конце подвала хлопнула д в е р ь и мы оба вздрогнули. Наверное, нам все-таки следует попробовать добраться туда, где есть люди, сказал т р и с т а н как ни в чем не бывало. Как ты думаешь, сколько сейчас времени? Я понятия не имела, сколько времени прошло с момента, когда он зажал мне рот в панорамном люксе. Видимо, не слишком много, ведь все происходило очень быстро. Похоже, за несколько минут можно было успеть как выскочить из окна, так и несколько раз получить обухом по голове. Фигурально выражаясь, конечно. Ты не думаешь, что Людвиги теперь могут просто плюнуть на свою затею? С н а д е ж д о й поинтересовалась я. Шут с ними с гостиничными ворами и тайными обществами. Тристан в конце концов только что уберег нас Дашей от похитителей. Нет, это маловероятно, ответил он. Они ведь не знают, что мы их раскрыли. Они думают, что ты с Дашей просто забралась в какой-нибудь уголок и т р я с е ш ь с я от ужаса. Может быть, они даже вернутся на бал и потанцуют там, чтобы обеспечить себе алиби, пока их сообщники будут прочесывать отель. Сообщники? – переспросила я. До сих пор ты говорил только об одном сообщнике. Почему ты вдруг решил, что их много? И вероятно, у каждого из них было по пистолету с глушителем. Трестан пожал плечами. А может они работают и одни? Теоретически от них вполне можно этого ожидать. Но они не знают, что мы с тобой. Так ведь? Нет, не знают. Лицо Тристана вдруг просветлело. Откуда им об этом знать? Людвиг ведь не в курсе, что с помощью кольца мы с дедушкой напали на их след. Они предполагают, что ты с Дашей сбежала одна. Он взглянул на дочурку о л и г а р х а возлежавшую на куче белья словно принцесса на горошине на своих перинах. Это означает, что я спокойно могу выйти отсюда и подняться наверх, не боясь, что сладкая парочка меня сцапает. Парень улыбнулся. Извини, мне следовало додуматься до этого раньше. Просто я впервые имею дело с преступниками такого масштаба. Да ладно, ты быстро привыкаешь, буркнула я. Тристан был уже возле двери. Я поднимусь в б о л ь н ы й зал и разоблачу Людвигов, потом вернусь к вам. Никуда без меня не ходите. р е ж д е чем ты вернешься, я собираюсь вызвать сюда полицию, заметила я. Или ты от этого не в восторге, гостиничный вор? Тристан поднял колье выше. Я уже говорил, мы не считаем грабежом то, что мы делаем. Это называется возврат неправомерно изъятых сокровищ мировой культуры. Если ты мне не доверяешь, парень снова подошел ко мне и не успела я и глазом моргнуть, сунул мне в руку украшение. Тогда оно останется у тебя в качестве залога до моего возвращения. Только никому его не показывай. Он пристально посмотрел мне в глаза и торжественно добавил: «Теперь нас связывает общая тайна меня и тебя, агент ф а н и Я доверяю тебе, а ты мне». Я ошарашенно наблюдала, как он опять идет к двери. На пороге он еще раз обернулся. Пожелаю, чтобы там наверху мне побыстрее поверили. Людвигов же все обожают. Расскажи все Бену, на него можно положиться. Тристан скривился. Сделаю, что смогу. И на этом окончательно исчез. Я осталась одна с бесчувственным ребенком и третьим глазом богини Кали на руках. о п е р ш и с ь на швейный столик Павла, я судорожно хватала ртом воздух.